Глава пятьдесят седьмая. Клац, клац, клац. Я проснулась от этого ритмичного звука. Мой лоб пульсировал, как в ту ночь, когда я напилась водки. В ту ночь, когда Ашер вынес меня из бара. «Ох, Ашер! Привет!» Я не шевелилась. «Привет!» Мягкий голос заставил мои веки распахнуться. На меня обрушился такой яркий свет, что показалось, будто я снова в гильдии, но вскоре глаза привыкли, и я разглядела шершавый потолок с полосками галогенных трубок. Клац, клац. Звук удара металла о металл заставил меня повернуть голову. В комнате валялось медицинское оборудование. Ох, ангелы, Я в больнице. Я попыталась перевернуться, но мои лодыжки и запястья оказались обездвижены. Ты очнулась? Хриплый голос привлёк моё внимание к другой кровати, где под белой простынёй лежала одинокая небольшая фигура. Ребёнок, волосы которого были коротко острижены, а вокруг глаз намотана марлевая повязка, скрывавшая часть болезненно жёлтого лица. Да. казалось, моё горло набито той же колючей шерстью, что и голова. Где мы? Ты тоже прикована. Я снова попыталась поднять руки. Да. Звук приближающихся шагов привлёк моё внимание к стеклянной двери, единственной двери в комнате. Где мы? Они называют это место фермой, прошептал мой сосед. как раз когда за стеклом появилось два знакомых лица. Когда дверь щелкнула, ребенок с Марлей затаил дыхание. Вошла Барбара Хадсон, скрипя ковбойскими сапогами по линолеуму. «Быстро!» «Я думала, ты будешь в отключке еще по меньшей мере час». «Что это за место?» Я уставилась на мужчину в лабораторном халате, который вошел следом за ней. «Фред!» её бывший муж. Она села у изножья моей кровати. Это место, где происходят чудеса. Чудеса? Она посмотрела на ребёнка с забинтованными глазами. Да, чудеса. Какого рода? Я думала, тебе известно всё о моём маленьком побочном бизнесе. От веселья в её тоне у меня по коже побежали мурашки. Я знаю, что это аморальный бизнес. Она нахмурилась. «А моральный?» «Это невероятно жестоко. Мы здесь спасаем жизни, Селеста». «Так вот, что вы делаете с этим ребенком? Спасаете ему жизнь?» Роговица этого малыша только что помогла человеку восстановить зрение. «Ферма. Вы забрали его роговицу? С ним все будет в порядке». «В порядке? Вы забрали его роговицу?» Повторила я: "Что с вами не так?" Она прищурилась, глядя на меня. "Может быть, я заберу и твою, или, вероятно, возьму одну из твоих почек. Мы только что получили заказ на одну". Я дёрнулась. Мои цепи зазвенели, и мозг тоже. "Что, чёрт возьми, она мне вколола?" "Фред проверит твою группу крови и подготовит к операции, если ты подходишь. И не волнуйся." У моего бывшего есть медицинская лицензия. Ты получишь анестезию, и шрамы будут незаметны. Вы не заберёте мою почку. Ты бы предпочла, чтобы я взяла твоё сердце, Селеста? Они пользуются большим спросом. Только на прошлой неделе мы нашли одно для племянницы президента Венесуэлы. Без нас ребёнок бы умер. Отвращение боролось с абсолютным ужасом. Вы вырезали чьё-то сердце? чтобы спасти ребенка. И человек, у которого вы его забрали, тоже выжил, я полагаю, — выплюнула я. У донора никого не было, а у племянницы президента... Ну, у нее много близких людей. Ты сумасшедшая! Она возилась со своим большим золотым кольцом, открывая его, затем закрывая. Щелк, щелк. Это не очень мило и крайне неправдиво. Я спасаю людей, убивая других, прорычала я. Она нависла надо мной, её глаза пугающе широко распахнулись, которые всё равно бы умерли, большинство этих детей и бродяги без будущего. Это не даёт тебе права красть их органы. А я ещё задавалась вопросом, почему же она тройка. Барбара встала и подошла к двери. Все здесь искали меня. а не наоборот. Я не похищаю ничего не подозревающих людей. Не похищаешь? Я не собиралась на твою маленькую ферму. Нет, но ты зашла в мой офис. Дважды. А потом предложила поучаствовать. По собственной воле. Она достала из кармана джинсов ключ-карту и провела ею по электронному замку. Надо было воспользоваться шансом уйти. «Ты чудовище!» Перед уходом она одарила меня ледяной улыбкой, от которой Сераф Клэр показалась мне добрейшим человеком. Я закричала. Мое горло уже так охрипло, что крик вышел не очень громким, но, может быть, может, кто-нибудь меня услышит. Возможно, Малахим ходит где-нибудь поблизости, собирая растраченные души. Я закричала сильнее, когда фред подкатил к моей кровати металлический столик с подносом, взмахнув сальным хвостом. Он затянул резинку на моём бицепсе, а затем провёл пальцем по внутренней стороне руки, пока вена не вздулась. "Не делай этого", сказала я. Он даже не взглянул на меня. Просто взял катетер и вставил его в вену, а затем подключил меня к капельнице. "Ты не обязан этого делать", прохрипела я. Его взгляд переместился на прозрачный пакет, к которому он меня подсоединил. По мере того, как холодная жидкость вливалась в меня, контуры его лица становились всё более туманными. Его черты размывались, а затем полностью растворились.